Глава сорок первая Маша ровно произнесла приготовленный текст одному из работников СИЗО и старательно стала снимать невидимую пушинку со своей черной юбки. Она знала этого Ивана Ивановича. Ему надо дать время справиться с негодованием и хамством. — Вы что хотите сказать, я не понял. Взятки мы, что ли, тут берем? Я вообще за такие предьявы пожаловаться могу. Это я не понимаю, о чём вы, Иван Иванович. Нежно улыбнулась Маша, я просто говорю вам, как соратнику в нашем общем деле, что нужно присматривать за тем, кто приходит к Козыреву, Фролову, что приносят, есть ли у них наличные, которые они могут предложить вашим сотрудникам. Ну громкие же дела. Телевизор вы смотрите, думаю. Не хватало нам с вами ещё одного попугая. Типа он вам на язык. Извиняюсь за выражение. Какой побег? Вы что? Какие наличные? Где вы слышали, что подследственный наличные сотрудникам раздавал, а они брали? Я слышала, скромно сказала Маша. Все остальные тоже. Не будем ворошить память погибшего Иванькова, но такие случаи бывают. Я просто пришла предупредить. — Может, вы думаете, что и мне заключенные взятки дают? — Со всем возможным сарказмом произнес Иван Иванович. — Да что вы! Маша, наконец, сняла невидимую пушинку с юбки. Всем известно, что вы копейки никогда не возьмете. Она направила ему в переносицу свой самый искренний взгляд. "Ну да", сказал он ей уже в спину, туго соображая, издеваться приходило или просто так. Валерий Козырев сидел на кожаном диване в хорошо обставленной комнате и нервно перебирал пальцами по коленям. Привычка детства. Мама велела ему каждую свободную минуту проигрывать гаммы, представляя себе фортепиано. Это пригодилось ему в жизни, особенно в напряжённые минуты, никому не слышный аккомпанемент. Виктория вошла и остановилась у двери, хмуро посмотрев на него. Он бросился к ней, схватил за руку, попытался подвести к дивану. Она отстрихнула его руку. Я стала стоять у стены. Послушай меня, Вика, горячо заговорил Козрев. Я ни в чём тебя не виню. Я понимаю твою прекрасную пылкую душу. Ты, как всегда, не сдержалась и бросилась спасать этого арифметика. Откуда, кстати, ты его знаешь? Как тебя туда занесло за несколько часов до нашего спасения? Ты всё пустила под откос. То есть Ты так, видимо, думаешь, на самом деле ничего не потеряно. Мы их переиграем. Пройдёт суд. Нас развезут по разным местам. Волна интереса спадёт. Моя жена со мной разведётся, она сама сказала и тогда. Вот тогда мы всё осуществим. У меня есть свои люди, свои деньги. Только моя дура Варвара считает, что я был привязан к ним их деньгами. На самом деле, у меня есть бизнес. Ты узнаешь всё потом. Зачем? Не спросила обесцветно произнесла Виктория: "Ты поймёшь, что всю эту историю с твоим побегом я затеял не ради ковровских денег, а ради ценности томов. Я просто хотел быть с тобой. всерьёз, по-настоящему, сказать правду. Я подумал, твоя беда это мой шанс получить такую женщину. мою дорогую женщину он бросился на неё с объятиями и тут же отлетел от сильного удара коленом слушай ты всё ж контролируй себя произнёс он задыхаясь от другой стены я понимаю твоё взвинченное состояние но пойми и ты меня оцени сколько я сделал чтобы устроить твой побег сколько заплатил чёрт побери я оценила спокойно ответила Виктория сумму Помню. Когда мы действительно сойдёмся на какой-нибудь зоне, возмещу. В неволе с чёрной и кровь. Мне один сиделец, типа тебя рассказывал, какой там бывает санаторий для таких, как вы. Ты знаешь, у меня тоже есть. На что? Это осуществить. Из-за чего ты повёлся, какая ты? «Все-таки законченная шлюха. Дочь под заборной алкоголички, точно. Именно такая. Вот и держись от меня подальше». «Нет». А вдруг печально произнес Козырев, «я буду ждать. У тебя пройдет ярость. Ты поймешь, я докажу, что ты мне нужна». Виктория повернулась к нему спиной, и ударила ногой в дверь. Она открылась. Конвоир недовольно произнёс: "Руками дверь открывают". Через 10 минут он вернулся за Козаревым, быстро сунул в карман пачку купюр и повёл его в камеру. В приличную камеру на двоих, где они вполне дружно сосуществовали с Фроловым. Когда Козарев вошёл, Фролов смотрел телевизор и жевал бутерброд с селедкой. Он неторопливо повернулся, внимательно посмотрел на сокамерника, отложил бутерброд, подошёл к умывальнику и тщательно помыл руки. Козырев лёг на свою койку лицом к стене. Сильная рука резко его развернула. Над его лицом нависла оскаленная физиономия Фролова. Никак на свидании ходил. Никак с нашей этой Опять планы строили на счастливую совместную жизнь. Что тебе нужно, Дима? Козырев сел, стараясь не выдать своего страха. Мне нужно знать, не с твоей ли помощью меня сюда засадили. Мне надо разобраться, Дмитрий. Приди в себя, Дима. Но Фролов уже бился в припадке. Козырева вырвали из его рук достаточно помятого с разбитым носом, позвонили Иван Иванчу. Он вошёл, быстро оценил обстановку, срочно в больничку обоих. Чтобы адвокат был как огурчик целый, чтобы этот был спокойный как покойник. Да и что? Соображаете вместе их держать? Так выш молчать, выполнять. Да карманы их обыскать, не хватало их ни копейки.